Сопровождавшие на БМП солдаты охраны не хотели подпускать старика с мальчиком к командирской машине, но Павел признал старика, мотнул, пригласит на головой. Старик Алихан был из села Сухинского, недалеко от Грозного. Он приходил в штаб артполка с делегацией старейшин. Старик подошел к Павлу Чумакину, склонил голову в знак неизбежного приветствия, немешко и заговорил.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 Город был взят федералами и в то же время предательски передавался политиками обратно. Каменный калека, разбитый, раскореженный, пожженный, грозный не трогал душу Павла. Он смотрел на разваленных холодно, как на кадры давних кинохроник, когда показывали разрушенный при штурме в 45-м Берлин. Дома, даже уцелевшие почти с без стекол в рамах, нежилые и брошенные, сгоревшие БМД в арке припрятался. Все, но подбили. Разбитый и сгоревший танк повесил ствол пушки, словно грязную макаронину. БМПшка без покрышек, вся черная, будто единый уголь пугала трупной рухлядью. Хлам под окнами домов. Рваные в желтых пятнах простыня свесила с окна, рядом пробоина от снаряда, клумба взрыта, скорее всего авиабомбы, бомбой, детская коляска на боку. Чернь и копать пожаров, бетонные развороченные плиты с жилами.